Меланхолия с ахиномикро. Во время зимних каникул много чего произошло. Но ничего такого, чему действительно стоило бы удивляться. Все равно, как купить лотерейный билет и ничего не выиграть. Я потирала коченевшие руки, шепотом проклиная идиотскую конструкцию нашей школы, по вине которой внутри было даже холоднее, чем на улице. Отгоняя навязчивые идеи о том, что теперешний мороз — результат сверхсекретного проекта по предотвращению глобального потепления, я пытался сфокусировать на чем-нибудь свой взгляд. Но рано или поздно он возвращался к нашему поломанному классному огребателю. При этом в голове возникал вопрос. «Где холоднее? У нас в аудитории? Или на Северном полюсе?» Представив, что мне придется терпеть это каждую зиму до самого выпуска, я очень сильно пожалел, что не выбрал школу получше. Но, увы, теперь уже поздно. Я застрял в Северной Старшей. После уроков, по причине отсутствия лучших вариантов, я, как всегда, направился в сторону бригадной комнаты, изначально принадлежавшей литературному кружку, За прошедший год комната постепенно видоизменилась в официальную штаб-квартиру бригады СОС. Хотя я не уверен, что здесь уместно употреблять слово официальное. Так же, как птица-мать забывает о собственном птенце и воспитывает вместо него кокушонка, так и школа, похоже, забыла о существовании литературного кружка. Учитывая, что единственный его участник не высказывал никаких возражений, даже я не волновался по этому поводу. Ахарухи подавно. В конечном счете, после занятий мне больше некуда было идти. Время от времени мне переходила в голову мысль разок не появится». Но стоило только представить некую девчонку, сидящую на задней партии и пытающуюся просверлить мне спину, дырку горящими от жажды убийства глазами, как подобные идея исчезали без следа. Риск того не стоил. Верный это путь или просто путь наименьшего сопротивления, я не знаю. С такими мыслями я и не заметил, когда шел до штаб-квартиры и неосознанно постучался в дверь. Если бы я вошел без стука, очень вероятно, что моему взору представилось бы поистине райское зрелище. Однако, я предпочту исполнить эту незначительную формальность, чтобы удостовериться, что такого больше никогда не случится. Сейчас я, как всегда, услышу мягкое «да». И улыбающийся симпай ангельской наружности откроет мне дверь. Она настолько прекрасна, что ее легко можно принять за маскирующуюся фею, пикси или эльфа. Ждать, пока она откроет дверь, превратилась для меня в своеобразный ежедневный ритуал. Ответа не было. Из чего можно заключить, что внутри нет ни фей, ни пикси, ни эльфов, ни даже ухмыляющихся фанатиков настольных игр? Если в комнате кто есть, то это молчаливая любительница книг. Хархи, конечно, там нет. Голову дай отсечение. Придя к такому выводу, я решительно открыл дверь, так как открываю дверцу, холодильник у себя дома. Естественно, Хархи внутри не было. Не было и Кодзами. И, к моему удивлению, даже Нагаты. Но! Асахина-сан была. Костюм горничной не скрывал изумительной фигуры. Она сидела, зажатая в руках метелкой, и, судя по выражению лица, мысли находились где-то очень далеко. Без сомнений, это была наша драгоценная Асахина-сан. Стоп. Что-то не так. Она полностью проигнорировала моё выявление и просто сидела, глядя в никуда, периодически вздыхая. Восхитительно! Даже такой незамысловатый сюжет можно пересматривать снова и снова. И он будет всё так же хорош. Я восхищалась этим зрелищем не меньше минуты, прежде чем решился привести её в чувство. А сан Результат последовал незамедлительно. А? Что? Ах, да. А захина-сан подскочил на месте и посмотрел на меня полными удивления глазами, при этом цепившись метло. Аокин-кун, когда ты пришёл? Что значит когда? Я точно помню, что стучал. А, разве я не слышала? Извини. Асахина-сан разнервничалась. Лицо ее залил глубокий румянец. «Ам, um, я думала о кое-каких вопросах». Асахина-сан поспешно закинула метлу в подсобный шкаф, который недавно притащила Харухи, и обернулась ко мне. Ее выражение лица было просто замечательным. «Все, что она делает, замечательно!» «Три ждура, Асахина-сан!» Я мысленно приказывал себе сохранять спокойствие, а иначе я в тот же момент сорвался бы с места и заключил ее в объятия, о чем всегда я мечтал. «Так чего ж ты ждёшь? Действуй!» «Ну нет, секундочку! Представь, что потом станет с тобой и со всем миром!» Война между ангелами и бесами в моей голове близила к завершению, когда... где Разве вы не вместе пришли?» Этой до горечи короткой фразы хватило, чтобы вернуть меня обратно в действительность. Чёрт, я чуть не оброшил на меру ужасное бедствие. Опять. Сделав вид, будто ничего не произошло, что в принципе соответствовало истине, Я спокойно положил сумку на стол. Она сегодня дежурит по классу. Сейчас, наверное, подметает аудиторию. Ясно. Явно не заинтересованная текущим местонахождением Харухи, Асахина-сан снова сомкнул свои вишневые губы. Не представляю, о чем сейчас думает Асахина-сан. Но очевидно, что сегодня с ней что-то не так. Гости из будущего обычно приветствовали мое появление своей сияющей, как весеннее солнце улыбкой. Конечно, сияние — плод моего воображения, Своими миндальными глазами, мягкими, шелковистыми волосами и приветливыми словами. Сегодня однако дню вилла меланхолий. Слово «беспокойство» практически было написано у на лбу, и лежащие на коленях руки нервно дрожали, будто она пыталась собраться с духом и сообщить что-то очень важное. К сожалению, она не собиралась признаваться мне в любви. Однажды я уже видел Сахину Сан такой. Нетрудно вспомнить, когда именно. С точно таким же выражением на лице Сахины Сан, Попросил отправиться вслед за ней в прошлое. В первый раз. Конкретнее, в 7 июля три года назад. На праздник Танабата С тех пор прошел полгода. А Сахина-сан стал еще привлекательнее. А я каким дураком был, таким и остался. По крайней мере, я хотя бы более или менее смирился с тем, что приходится участвовать в волонтерах Харухи и бригады СОС. Так что общее состояние моих дел можно было охарактеризовать словами. Ну, все не так уж и плохо. Пока я пытался в качестве гимнастики для ума запечатлеть сознание розовой розовый костюм горечный Сахинусан, она наконец-то собралась с мыслями, разомкнула губы и сказала, "Кёнкун, у меня к тебе просьба». Скрип. Дверь комнаты очень медленно открылась, будто кто-то пытался произвести этим как можно меньше шума. Дверная створка описала полукруг. Я инстинктивно обернулся, чтобы увидеть на пороге коротковолосую девочку с непроницаемым лицом. Нагата закрыла дверь и вошла внутрь походка робота. Мельком глянув на меня и Сахину-сан, Нагата, кажется, поняла, что заявилась не кстати. Однако она промолчала и просто заняла свое обычное место. Без намека на какие-либо эмоции, Нагата села на стул и вытащила из сумки объемный фолиант. Если даже вид меня и Сахины-сан лицом к лицу в пустой комнате вызывал у нее определенный интерес, его значительно перевешивал интерес к этой книге, которую местно было бы назвать энциклопедией, Поскольку от одного названия у кого угодно развалилась бы голова. Не будем гадать, кто отреагировал первым. По сравнению со мной Асахина-сан куда более прямолинейная. И, следовательно, более предсказуемая. Ах, точно. Чай. Я приготовлю чай. Будто желая, чтобы весь мир узнал ее намерениях, Асахина-сан повысила голос. И пружинистой походкой пошла за чайником. Мада, мада. Асахина-сан похватила чайник на руки. И торопливо распахнула дверцу холодильника. Ко. У нас вода кончилась. Ничего, я быстренько схожу принесу. Она уже собиралась выскочить из комнаты, когда я остановил её. Позволь помочь. Я выхватил чайник у неё из рук. Снаружи довольно холодно. И вообще, если ты выйдешь в этом наряде, у парней глаза на лапа вылазит. Нечего устраивать для них бесплатное представление. Фонтанчик всего же ниже. Я быстро. А Захина мгновенно перебила. А... Я с тобой... Асахина-сан посмотрел на меня глазами, мокнущего под дождем котенка. «Какая жена милая!» «Так, проехали. Есть повод для беспокойства. Асахина-сан до сих пор не решается остаться наедине с Нагатасан. Кто-то должен растопить лед между ними. Впрочем, лучше не торопить события. Пусть привыкают друг к другу постепенно. В конце концов, наверное, не так просто помирить друг с другом, пришельца и путешественника во времени. Если Асахина-сан желает пойти со мной, у меня не нашлось бы причин ей отказывать. Даже если в поисках таковых перековать всю землю, аж до поверхности, махаравичича. Будь это Харухи, всё было бы совсем не так. Ковать бы не пришлось, причины завантонировали бы, как нефть в скважины. К счастью, Харухи рядом не было, а то я наверняка получил бы очередную порцию уколов механическим карандашом. С на наперевес я вышел из комнаты и бодро зажигал по коридору. Даже начал насвистывать какую-то мелодию. «А, подожди меня!» Асахинесан поспешил следом, как котенок, упрямо не желающий отходить от матери. Меня приполняло чувство гордости, что я вот так могу идти бок о бок со Асахинесан. Не мне Асахинесан обязана своей идеальной фигурой, своими английскими чертами или очаровательным характером. Однако, насколько я знаю, только я мог находиться настолько близко к ней. Эх, вот оно счастье. За свою радость я совершенно забыла меланхолию Асахинесан. Вот почему. Кёнкун. «Только я поставил чайник под струю воды...» «Ты в воскресенье свободен! Я хотел бы сходить с тобой кое-куда!» Серьезным тоном заявила Сахина-сан. «Мое удивление было так велико, что даже самый совершенно измерительный прибор зашкалил бы при попытке определить точную величину. В тот момент я совершенно забыл, какой день сейчас, и сколько остается до воскресенья. С трудом я смог из себя выдавить. Ага. Даже если бы у меня и были планы...» По просьбе Асахины Сан, все красные отметки на моем календаре таинственным образом исчезли бы. Назначена встречу на 29 февраля, я все равно пришел бы. Кого волнуют мелочи, вроде того, високосный сейчас год или нет? Да, я вроде свободен. Тут в моей душе заклубился туман сомнений. Я ведь уже слышал подобное раньше. Именно когда мы отправились на три года в прошлое. Знаете, путешествие во времени — довольно скучное занятие. Да, со стороны кажется, что это очень весело. Но постоянными прыжками из прошлого в будущее и наоборот. Можно разве что аппетит нагуливать. Пожалуйста, не волнуйся. Эсахина-сан, не осознавая этого, вертела чайник в руках. Глаза её наблюдали за потоком воды из-под полприкрытых век. Сейчас не нужно отправляться в прошлое или будущее. Вообще-то мне всего лишь нужно сходить в магазин за чайной заваркой. Кёнкон, ты составишь мне компанию? Эсахина-сан перешла на едва различимый шёпот. И приложила губам указательный палец. «Пусть для остальных это будет секрет, хорошо?» И испытывала такую гордость, что наверняка мне хватило бы решимости соврать даже после дозы любой сыворотки правды. Никогда еще дни, часы, минуты и даже секунды не тянулись так долго. Почему чем дольше ты пялишься на стрелке часов, тем медленнее они движутся? Что, поиздеваться? Может, они останавливаются, пока я не смотрю? Даже если потрусить, эти чёртовы часы не идут быстрее. Наконец-то я в полной мере осознал, насколько ничтожны люди перед неумолимым течением времени. И насколько медленно тянутся наши пустые, бессмысленные жизни. Тем не менее, впервые я могу прогуляться с нашей гостью из будущего, просто для того, чтобы купить чай. Без всяких путешествий во времени. И именно о предстоящей я и думал все эти дни. Все равно лучшего способа бить время у меня не было. Сомневаюсь, что Асахина-сан проблема с посещением магазин в одиночку. И наверняка она и без моей помощи сможет решить, какой сорт заварки покупать. Даже если купит худшую заварку из всего ассортимента и заварит чашку отвратительного чая, мне все равно буду наслаждаться им. Остальные члены бригады СОС тоже не станут привередничать. Для чего Асахина-сан меня пригласила? И зачем такая секретность? Парень и девушка примерно одного возраста вместе гуляют в воскресенье. «Кажется, у нормальных людей это называется свидание. «Хм. Других объяснений не вижу». «Точно. Это свидание. Я так и знал. Выбор за аварки. Всего лишь предлог. Тебе не нужно было секретничать. Просто сказал бы прямо. Нет. Стоп. Все правильно. Иначе это была бы не Азахина Сан». Под аккомпанемент таких мыслей наконец-то наступило воскресенье. Я яростно крутил педалям часть к назначенному месту встречи около вокзала. Мой верный велик, похоже, понял мое состояние, поскольку педали вращались невероятной скоростью безо всякого мотора. С момента создания бригады СОС, впервые я с таким предвкушением ожидал назначенной встречи. Как раз потому, что это абсолютно обычная прогулка. Пункт назначения закрытое пространство с синими гигантами. Билеты — это не билеты в будущее, а транспортное средство точно не НЛО. Если только у вокзала меня не ожидать старшая версия Сахинесан с загадочной улыбкой, вопиющая скрытых мотивах. Вот тогда это будет совсем другая история. В конечном счете, я все-таки старшеклассник с неплохими умственными способностями. Потому, а также благодаря прошлому опыту, я могу более или менее точно предсказать развитие событий. Старшая Асахина Сан тут не исключение. Она появится, когда у меня будет ощущение, что сейчас ей время появиться. Даже если это случится сегодня, я не удивлюсь. Да что ж такое? Я рывком остановил велику столба. И прочитал сам себе нотацию. Даже ход моих мыслей перекосило. Если так пойдет и дальше, когда что-то действительно произойдет, я все равно останусь спокойным. А это плохо. Человеку, который может сохранять спокойствие при виде чего-то сверхъестественного, наверняка недостает нескольких винтиков. Я хочу быть нормальным человеком. Или хотя бы психически здоровым. Возможно, уже поздно. Но я хотя бы должен улыбаться в тот момент, когда уместно улыбаться. Сейчас определенно подходящий момент. Так что я заставила себя улыбнуться лучшей улыбкой, на какую только способен. В привычном пункте сбора бригады СОС меня ожидала моя любимая версия Сахины-сан. Стоя в стороне от суетливой толпы, она старательно махала мне своей крошечной белоснежной ручкой. Вполне достаточно, чтобы чье угодно сердце растаяло. В простом, но элегантном наряде, с непривычной прической, она походила на девочку, отчаянно желающую казаться взрослой. А от таких перемен у меня слезы наворачивались на глаза. Я торопливо остановил велик и улыбнулся на манеркоидзуме, Демонстрирую результат долгих тренировок перед зеркалом. «Извини, я опоздал. Вообще-то до назначенного времени оставалось еще пятнадцать минут». «Ничего». Асахина-сан вздохнула и опустила глаза. «Я только пришла». Последовала улыбка. «Ну, отправляемся». Асахина-сан зашагала вперед. Собранные хвост волосы в так шагам. Моя душа переполняла неописуемое чувства. Я ощущал себя верным рыцарем из какой-нибудь РПГ, поклявшимся защищать принцессу, которая сбежала из дворца из-за интриг Королевского Совета, чтобы странствовать по миру. Глядя на сменящие шаги сахинысан но на ее хрупкое телосложение, я задался вопросом. Неужели она действительно на год старше меня? Ее походка сравнима с походкой моей сестры. И вообще она кажется очень хрупкой и уязвимой. Наверняка у меня на лице было написано желание защищать ее от всего мира. Я боялся, что она обернется... Увидят это, не смутится. В смысле, я вел себя совершенно неестественно. Волею судьбы заброшенной в тесную, нелепую комнату, с эксцентричной харахи, ухмыляющимся куидзами и безмолвной нагата. я обычно действовал нерешительно хаотично. В тот момент были только я и Сахина -сан. Даже лучше, никто не знал нашей встречи. Не деспотичный руководитель бригады, не надежный пришелец, не экстрасенс. А это уже что-то. «Прогулка наедине за Сахины-сан. Лучшее, что когда-либо случалось в моей жизни. Хотел я завопить во всю глотку. Правда, я был счастлив. Очень счастлив. Я шел бок о бок с одной из красивейших девушек во всей Северной Старшей. Медаль с пурпурной лентой по сравнению с этим стоит только того, чтобы спустить ее в канализацию. Впрочем, никто никогда мне эту медаль не даст. Мы направились в торговый центр вокзала. Иногда от нечего делать, я ходил сюда с семьей за покупками». В основном тут продают продукты и одежду, есть еще книжный магазин, однако эта специальность нагатая, не моя. Асахина-сан повела меня вглубь магазина, мимо рядов сияющих торговых автоматов, в чайный отдел. Полки сверху донизу были заполнены заваркой всевозможных видов и сортов. Доброго вам дня. В ответ на милые приветствия Асахины сан лицо продавца тут же расплылось в улыбке. Так в жаркий летний день плавится смола. «Добро пожаловать, спасибо, что навестили!» Похоже, Асахина-сан тут постоянно клиент, и даже подружилась с продавцом. «А что же выбрать?» Асахина-сан изучала список сортов из прайс-листа, который представлял собой висященность небольшой плакат. «Конечно, в чай я понимаю куда меньше Асахина-сан, так что ничего умного посоветовать я не мог. Я просто стоял и дышал воздухом, наполненным чайными ароматами, от которых у меня зверски чесался нос. Асахина-сан погрузилась за умную беседу с продавцом, По поводу разнообразных способов приготовления чая, различающихся количеством заварки и продолжительностью заваривания, я стоял там совершенно неудел, как огородная пугало, когда урожай уже собрали. Вообще какие-либо замечания по поводу чая сакинесан высказывал только я. Харохи залпом осушала кружку, вероятно, не успевая даже понять, чай там был или нет. Нагата, я даже не знаю, есть ли у нее вкусовые рецепторы. Куюдзами редко высказывал свое мнение о чем-либо вообще. Ну а я из рук Асахины приму даже серебряную чашу с болеголовом. Правда, потом придется очень быстро искать предвоятие, чтобы иметь возможность об этом рассказать. Самое главное — не задеть чувства Асахины Раз уж я не мог ничего посоветовать, оставалось только ждать у входа. И изображать Фрейлину. В конце концов Асахина Сэн определилась с выбором и взяла какой-то сорт первоклассно-божественный. Или как-то так. «Мы так редко бываем где-то вместе». Эзохин и Сан старался держаться даже вежливее, чем обычно. «Давай здесь перекусим. У них очень вкусные данго. Можно попросить продавца заварить тот сорт, который мы купили». Раньше на солнце выгорел бы весь водород, чем я нашел бы причин отказаться. В глубине магазина стоялись столы, превращая его в импровизированное кафе. Меня не нужно было просить дважды. Я занял один из столиков. В ноздрю ударил аромат свежезаваренного чая. Кое-что не ускользнуло от моих глаз». Асахина-сан явно беспокоилась о времени, поскольку то и дело отрывался от чая и смотрел на часы, при этом вроде как невредномеренно, явно стараясь скрыть это от меня. «Прости, Асахина-сан, из тебя плохой притворщик, потому что, глядя на часы, ты каждый раз украдкой вздыхаешь. Что-то ее беспокоило». Да, тут и правда вкусная и чай приятный, как и ожидалось от Асахина-сан. Хм, просто восхитительно!» Тем не менее, я вид, что ничего не замечаю, Пожалуй, не стоит хвалить себя за то, какой я добрый и тактичный. Ой-ой, сори, кажется, уже поздно. Хм? Асахина Сану окусила Данго и снова взглянула на часы. Внезапно меня посетило нехорошее предчувствие. Нечто вроде ощущения затишья перед бурей. Точно. Каждый шаг этой прогулки выглядел подозрительно. Факт, что меня пригласила пройтись одна из трех красивейших девушек Северной Старшей, чью идеальную фигуру не скрывала даже зимний наряд, «Сам по себе кого угодно заставит залезть на крышу школьного общежития и орать во всю глотку. Я пил чай. И пока горячая жидкость растекалась по моей пищеварительной системе, подозрения все усиливались и усиливались. Должен быть мотив». Анализ прошлых событий подтверждает, что одиннадцатиклассница из бригады СОС, Асахина Микрусан, на самом деле путешественник во времени. Ее прислали сюда из будущего по некоторым причинам, которые, к сожалению, остаются закрытой информацией. Как она умудрилась стать официальным талисманом бригады СОС? Ну, это все из-за деспотичного характера Хархи. Наверняка это не имеет ничего общего с ее первоначальным заданием. Точно. Ее задание — наблюдать за Хархи, а также периодически отправлять меня в прошлое, чтобы инициировать определенные события в будущем, или чтобы разобраться с беспорядком, который неосознанно устроил прошлый я. Эти задания она получила от своего начальства. В конечном счете... Приблизительно в этом и состоит её миссия. Вопрос в том, сегодняшнее свидание — задание или нет? Вся эта история с заваркой. Лишь прикрытие для чего-то, что ещё впереди. Знала ли Асахина-сан об этом с самого начала? Если подумать, одного взгляда на её лицо достаточно, чтобы осознать нелепость таких мыслей. Мы доели. Асахина-сан настаивала на том, что именно она должна расплатиться. «Ну что ты, это ведь я тебя сюда пригласила». «Да». Но я не могу позволить тебе тратиться, почем зря. Не переживай, ты и так постоянно за нас платишь. Потому что эта идиотка Харахи провозгласила, что последний пришедший на встречу платит за всю бригаду, а последним от чего то всегда оказываюсь я. В результате я был тем, кто просил подать счет, чего за пределами бригады СОС никогда ранее не случалось. Сегодня другое дело. Возможность сходить куда-то вдвоем выпадает очень нечасто. Наверное, поэтому деньги в моем кошельке прямо вопили, чтобы их потратили. Возможно, решили... Что сейчас это хотя бы будет иметь какой-то смысл? «Можно, в этот раз я сама расплачусь?» Асахины-сан посмотрел на меня просящими глазами. «Ну, пожалуйста!» Просьба Асахины-сан прозвучала столь искренне, и, естественно, я кивнул в знак согласия. Мы с Асахиной-сан вышли с торгового центра. Спешить нам обоим было некуда. Мы стояли под хмурым зимним небом и разглядывали прохожих. В таких случаях говорят «пока, увидимся завтра». Но это прозвучало бы невежливо. Я не холодный парень и не асоциальный человек. К тому же еще оставалось время до заката. Зимнее солнцестояние было месяц назад, так что теперь солнце с каждым днем должно садиться все позже. Прогуляешься со мной, кюн Снова этот взгляд. От такого у кого угодно подкусятся ноги. Я физически не смог отказать. А Сахинасан продемонстрировала божественную, подобную утренней заре, улыбку. Идем, вон туда асахина решительно сжигала в избранную сторону. Какая жалость. Я втайне надеялась, что она возьмет меня под руку. Похоже, я хотел слишком многого. Я поспешил за миниатюрной фигурой асахина -сан. Меня подгонял попутный зимний ветер. Так мы прошли порядочное расстояние. Асахина-сан, видимо, направлялась к конкретной цели. При этом она периодически оглядывалась на меня, чтобы убедиться, что я еще здесь, поскольку я шагал молча. Не одержал рот на замке, потому что немало вопросов роилось у меня в голове. Чем больше я думал, тем в стране сегодняшнее поведение асахины М -м, как бы сказать. Обычно Сахинасан беспомощная, хрупкая девочка, один вид которой вызывает у каждого мужчины непреодолимое желание защищать ее от всего на свете. Это ее милой непосредственности лица окружающих расплываются в улыбках. А сегодня она напоминала меня на срезе по физике. Не говоря уже о том, что она все время беспокойно оглядывалась по сторонам. Будто боялась, что за ней кто-то следит. Нет. Не совсем так. А Сахинаса не следила за тем, что творится за спиной или спереди. Скорее она оглядывалась по сторонам, как ученица начальных классов в поисках пропущенного контрольного пункта на состязании по спортивному ориентированию. Будь она мужчиной средних лет, полиция тоже задержала бы ее за подозрительное поведение. Хорошо, что она красавица с кукольным личиком. Даже если бы ее действительно арестовали, за такое очарование тут же простили бы любые нарушения. Но дело не в этом. Азахина сон действовал очень подозрительно. Внезапно на меня нахлынула ностальгия. Я замедлил шаги. Нет, это не может быть ностальгия. Я гулял тут с самого рождения. Этот пейзаж должен был уже давно мне осточерти. Но! А! Всё, понял. С момента, как мы ушли с вокзала, я ощущал что-то вроде дежавю. Одновременно с ностальгией. Теперь понятно, почему. В смысле, я до сих пор помню как мы впервые патрулировали город в поисках чего-то сверхъестественного. Особенно то, что мы с Асахин и Сан попали в одну пару. Это было чудесно. Я не забуду такого даже после травмы головы, влекущей за собой амнезию. Именно. Мы шли точно по тому же маршруту. Как тут не почувствовать ностальгию? Даже обстоятельства схожи. И хоть на самом деле с тех пор и года не прошло, чувствовал я себя, будто это было 800 лет назад. Сейчас железно установлено, что Асахин Сан гости из будущего — Но тогда мне такого и в голову бы не пришло. Пока она сама не заявила об этом на лавочке по цветущей вишне, я понятия не имел, что она нечто больше, чем хрупкий, очаровательный, невинный талисман бригады со с кукольным личиком. Теперь все это в прошлом. Да, ностальгия. Абсолютно естественная реакция. Кажется, я знаю, куда Сохинеса направлялась. Правда, она перестала зираться, как травоядная, опасающаяся хищников, и целиком сосредоточилась на своих часах. Моюсь даже если бы я окликнул её, она бы этого не заметила, и продолжила бы вышагивать, подобно зомби. Мы ещё некоторое время продвигались вперёд, периодически выдыхая облачко пелого пара, и, наконец, достигли цели. Вишнёвая лея на берегу реки. Цветы сакуры могут иногда продержаться до лета, но чтобы вишня расцвела посреди зимы, нужно чудо. Даже когда наши тела соприкоснулись, Асахина-сан не обратил внимания — Она проигнорировала даже ту лавочку, на которой весной выпилил мне свое «Я путешественница во времени». Очевидно было, что мы с сан занята совсем другим. Что же ее так беспокоило? Я вдруг ощутил одиночество, а затем услышал тихое бормотание. «Самое время...» Асахины-сан снова посмотрел на часы. «Это должно произойти с минуты на минуту, но...» Очевидно, не заметив, что она сказала это вслух, Асахины-сан вздохнула и снова принялась оглядываться по сторонам. Я сделал вид, что тоже ничего не заметил, и зареточился на земле у себя под ногами. Эх, весь мой энтузиазм по поводу свидания испарился без следа. Хотя пейзаж идеально подходил для романтической прогулки. А, забудьте. Наверное, такова жизнь. Забудьте аллею с сакурами, все равно на деревьях даже листьев нет. К тому же скоро она осталась далеко позади. захина сам продолжала шагать в выбранном направлении. Если бы мы и дальше так шли, на горизонте рано или поздно показался бы дом Нагаты. Еще дальше мы бы дошли до Северной Старшей. Благодаря нашей прогулке мне было довольно жарко. К сожалению, тепло никак не связано с тем, что рядом находится сахина -сан. Мы миновали набережную и пошли в направлении железнодорожных путей. А здесь я когда-то провожал Харухи. От постоянно всплывающих воспоминаний мне передалось настроение сахина Янкун, стой!» «А? Если бы Асахинэ-сан не дернул меня за рукав, я, наверное, вообще не обратил внимания и пошел бы дальше». «Нужно подождать перед тем, как переходить дорогу». Я не заметил, как мы очутились на перекрестке у железной дороги. Асахинэ-сан указал на другую сторону улицы. Там, за отмеченным зебропешеходным переходом, горел красным светофор. «Ой, извини». Я мгновенно извинился и отступил на шаг назад. Хотя дорога была пустына, без единой машины до самого горизонта, Асахина-сан чтобы мы ждали зеленого света. «Вот это та который которую я знаю!» Меньше, чем через десять секунд, светофоры моргнули, поменяв сигналы. Мы с асахиной одновременно на наступили на дорогу. И тут... За моей спиной возникла черная тень. «Кх!» Асахина-сан приглашенно вскрикнула. Тень проигнорировала нас и побежала через перекресток. Судя по всему, это был школьник, приблизительно того же возраста, что и моя сестра. Наглый, очкастый четырехклассник. «Может, пятиклассник?» «А-а-а!» Вопли заглушил какофонии звуков. Мои глаза превратились в баблюдце. По дороге с диким грохотом чался грузовик. Изумрудно-зеленый фургон приближался к перекрестку, явно не собираясь тормозить. Его цвет резко контрастировал сигнал светофора, который водитель очень удобно не заметил. Школьник почил опасность и замер прямо посреди дороги. Грузовик все приближался. Мой водитель, который проигнорировал светофор, «Вряд ли станет следовать другим правилам». Образ ребёнка под колёсами мелькнул у меня перед глазами. Но в тот момент моё тело уже прыгнуло. «Э, сволочь!» Понятия не имею, относилось это к водителю или школьнику. Знаю только, что я рванул вперёд. А мир вокруг замер, как в режиме замедления времени. Правда, для стороннего наблюдателя всё произошло за какие-то мгновения. Ах! Как хорошо, что я успел. Я схватил ребёнка за воротник, швырнул его вперёд и по инерции упал следом. Яростно грохочущий фургон пролетел мимо. Я чувствовал каждую каплю холодного пота на своем лице. Это было близко. Слишком близко. Предательский фургон был в каких-то сантиметрах от меня. Чуть ближе я остался его без ноги. В разгар зимы я обливался потом. Благодаря водителю мне было жарко. Слишком жарко, чтоб терпеть. Гребаная сволочь! Не знаю, кто сидел за рулем, но спокойно реагировать было невозможно. Я яростно завопил вдогонку догонку грузовику, То тебя за руль пустил? Газовать на перекрестке? Совсем мозгов нет? Придурок! Убить кого-то хочешь? Асахина-сан, ты видел его номер?» Естественно, самому мне некогда было рассматривать. наверное, знаки. Я оглянулся на Асахину-сан надежде, что она заметила. «Понятно». «Эм, понятно понятно что Ошарашенная Асахина-сан неподвижно стояла широко открытыми глазами. «Ну, вполне ожидаемо. Вполне естественная реакция для того, кто чуть не стал свидетелем несчастного случая». Удивило меня совсем другое. Удивило меня, что выражение Асахины-сан был не шоком, но... Понятно. Вот зачем. Вот зачем меня сюда послали. Асахины-сан обернулась к пареньку, который чуть не расстался с жизнью. Судя по выражению, она будто получила ответы, на тревожившие ее вопросы. Не имея ни малейшего понятия, что происходит, я продолжил лежать на мостовой. Асахины-сан проковыляла к нам походкой зомби, лицо ее было мертвенно-бледным. К сожалению, я её в тот момент не интересовал. Взгляд её целиком был среточен на растянувшемся рядом со мной пареньке. От пережитого мальчик побледнел не меньше Асахина-сан и впал в ступор. Только когда Асахина-сан приблизилась, он удивлённо моргнул. «Ты в порядке?» Асахина-сан опустилась на колени и положила руки ему на плечи. Мальчик медленно, как робот, кивнул головой. Следующий вопрос Асахины-сан застал меня врасплох. «Можешь назвать своё имя?» «Я понятия не имел, зачем Асахинисан сан знать его имя. Какой в этом смысл?» Мальчик ответил. «Никогда раньше не слышал это имя. Оно не наводило ни на какие мысли. Ничего особенного не означало. Для меня. Но не для Асахини-сан». Пока паренью проговаривал свое имя, Асахини-сан не дышала, только неотрывно смотрела ему в глаза, будто пытаясь пародировать Нагата. Когда он закончил, Асахини-сан глубоко вздохнула и произнесла. «Ясно, ты...» Мальчик смотрел на нее с открытым ртом. Он чудом не попал под колеса грузовика. А теперь сногсшибательная красавица спрашивала ее имя. «А такого у кого угодно крыша поедет?» «Парень, как я тебя понимаю?» Между тем, Асахина-сан говорила очень серьезно. «Слушай, ты должен пообещать мне...» Никогда не видел ее такой обеспокоенной. «Ты должен быть очень осторожен и всегда смотреть по сторонам. Когда переходишь дорогу... Когда садишься в общественный транспорт, или самолёт, или на поезд, даже в лодку. Смотри под ноги и не ходи в опасных местах. И не утони. Пожалуйста, всегда и везде будь осторожен, ладно? Ты можешь мне это пообещать? Не знаю, кто из нас был шокирован больше. Я или мальчик. Асахина не нельзя же так бесцеремонно командовать незнакомым человеком. Могла хотя бы сказать, это как-то бежливее. Ну, пожалуйста... Едва не плачущая Сахинусан так старался убедить его. На месте паренька я не раздумывая закричал бы: «Слушай, госпожа, я вообще так и сделал». Ого! пообещал мальчик. Он продолжал с смотреть на Сахинусан. Я буду осторожен. Он раздельно выговорил каждое слово и поспешно закивал головой, так что это напоминало шалтая болтая на его стене. А Сахинусан даже такой ответ не успокоил. Она протянула мизинец: «Стопи пальцы, и ты мне пообещаешь». А такое зрелище у меня защемило в груди. Полагаю, это называется ревностью. Лично я надеялся, что такое позволено исключительно мне. Но в конце концов это был всего лишь ребенок, и я решил не изображать фальшивый обморок, чтобы им помешать. Когда сахина наконец поднялась на ноги, я с облегчением вздохнул. Наверное, мне все еще предстоит повзрослеть. Это хорошо или плохо? Меня не спрашивайте, понятия не имею. Но тут я нашел иной путь привлечь внимание. Указав на светофор, я сказал, «Асахина-сан, в любой момент включится зеленый свет для транспорта. Опасно оставаться посреди дороги». В подтверждение моих слов, светофор часто заморгал. «Да». Асахина-сан мне отводила взгляд от очкастого мальчика. Заметив это, он смутился и опустил глаза. «Спасибо, что спасли. В будущем я буду осторожен». Затем он вежливо добавил, «Ну, мне надо идти». Он поклонился в пояс, перебежал дорогу и исчез без следа. Асахина-сан стоял неподвижно, при этом продолжал смотреть след своему сокровищу, даже после его исчезновения. Я не мог и дальше это терпеть. «Асахина-сан, уже красный, быстрее!» Мне пришло силы затащить зимнюю красавицу на тротуар. Я осторожно подергла за плечо. Ощущение напоминали мне спящего семи сына, когда он укладывался на моей кровати и перестал реагировать на любые раздражители. Заключить его в объятиях было бы просто чудесно, особенно в такой момент. Но, естественно, я этого не сделал. Свет окончательно переключился на красный. Хм. <свят> звук донесся чуть снизу и сбоку. Источником была Асахина Сэн. А приглушенный звук получился, потому что она отклонилась лицом мне в плечо. Какого? Первое, что мне пришло в голову. а Сэн отклонилась лицом мне в плечо. Ее собственные плечи непрерывно сдрагивали. Не похоже было, чтобы она смеялась. Хм. <свят> Из-под плотно прикрытых глаз стекли слезы, оставляя на фарфоровых щеках кристальной дорожки и увлажняя мою рубашку. Асахина-сан цепилась меня, как маленький ребенок рыдала. «Что? Что случилось, Асахина-сан? Скажи что-нибудь, Асахина-сан!» Мне раньше случалось попадать щекотливое положение, но это, несомненно, самая щекотливая ситуация из всех щекотливых ситуаций, в которых я когда-либо бывал. «Почему Асахина-сан плачет?» «Мальчик спасен. Это ведь хорошо. Никто не умер». Ты должна радоваться, а не выплакивать все глаза. Или стресс слишком силен, чтобы Сахина-сан могла его вынести. Это последствия шока? «Нет, не из-за этого», — сказала Сахина-сан сквозь слезы. «Я чувствую себя бесполезной. Я ничего не знаю. Я ничего не могу сделать». И я смутилась еще сильнее. Она снова зарыдала, не в силах говорить дальше. Как Симисен, боясь упасть, цепляется когтями всякий раз, как я беру его на руки... Так Асахина-сан цепилась мою рубашку, уткнувшись с нее лицом. «Да что ж происходит?» В моей голове с порядочным вихрем бились вопросы. Ясно было одно. Сегодняшние дела сделаны. Назначенное Асахиной-сан свидание, или что это было, провело нас по гигантскому кругу. И закончилось там, где и началось. Закончилось с поистине театральным романтизмом. К такому выводу можно прийти, даже не обладая дедуктивным мышлением Коудзумицки, Я знал, что нельзя так стоять вечно, потому что многочисленные прохожие уже начали оглядываться на странную парочку посреди улицы. Чего ж он в такой холод дома не сидится? эсахины тебе нужно где-нибудь присесть и успокоиться. Эээ, ты сможешь идти? Она слабо кивнула, не отрываясь при этом от моего плеча. Мы медленно пошли вперед. Мне пришлось в размере шаги семенящую походку к Я молча проклял свою судьбу. Всегда хотел вот так вот идти с асахины -сан. Но не при таких же обстоятельствах. Эх. Остаётся надеяться, что мы не попались на глаза парням из Северной Старшей. Если пройдет слух, что из-за меня Сахинасан плакала культ Асахины Микуру объявит охоту за моей головой. Куда ж пойти? Место, где мы не будем привлекать внимание, где можно отдохнуть и согреться. Такое место вообще существует? Мне в голову приходило только какое-нибудь кафе. Вот только сидеть в кафе на противоридающей девушке равнозначно самоубийству — Собственно, ближайшее к нам строение вообще-то является домом Нагата. Если я попрошу, она нас пустит. Но инстинкты подсказывали мне, что это не самая лучшая идея. Оставался только один вариант. Святая земля, рядом с домом Нагата. Достопамятный парк. Раз мы пропустили скамейку на набережной, да и ситуация не терпела отлагательств, я счел логичным использовать ту самую скамейку, с которой связано немало воспоминаний. Там хотя бы можно будет дать отдых усталым ногам. Кто знает. Может, даже кто-нибудь выйдет из кустов позади. Неудивительно, что в такой жуткий холод желающих посетить парк не нашлось. Как и ожидалось, право на скамейку заявлял только порывистый зимний ветер. Я усадился хинусон и сам присел рядом. Естественно, так, чтобы между нами остался заметный промежуток. На фарфоровом личике оставались две прозрачные дорожки от слез. Я обшарил карманы в поисках носового платка, но обнаружил в них только фабричные бирки. Черт! «Надо было забыть платок именно сегодня, а?» «Чем еще можно утереть жемчужные слезы асахины -сан? Я запаниковал и уже собирался отодрать рука в своей рубашке. «Шлеп». Я внезапно ощутил тяжесть на своем плече. «Причина проста». Асахина-сан уронил на него голову. «Сцена на улице отыграна. Переходим к сцене в парке». И уже сразил меня в самое сердце. Однако я воздержалась от любых резких движений, опасаясь, что меня поймут неправильно. «Были прецеденты». «Однажды я уже получил в глаз, и мне не понравилось!» «Не схожу за кофе, ладно?» Мне эта идея казалась блестящей, но, к моему удивлению, Асахина-сан аккуратно покачал головой. «Ты предпочитаешь чай?» Капна каштановых волос снова дернулась из стороны в сторону. Я попытался вспомнить ассортимент торговых автоматов с напитками и спросил. «А что тогда?» «Прости». Мои уши уловили едва слышный ответ. Асахина-сан продолжала лежать на моем плече, потому что я не мог видеть её лицо. Но я без того могу представить, какое на ней сейчас выражение. Если Асахина-сан извиняется, значит, она действительно очень сожалеет. Я решил промолчать и дать ей высказаться. Я пригласила тебя, чтобы спасти того мальчика. Я не знала, только сейчас поняла. Всё было только для этого, и... Всё нормально, продолжай. По, по приказу начальства я позвала тебя на прогулку. Время, место, даже наш маршрут... Я просто выполняла приказы, только чтобы защитить мальчика, проследить, чтобы не случилось несчастья. Это было задание. «Начальство?» Перед глазами мелькнул загадочно усмехающийся старший сахина -сан. «Минуточку. Почему нельзя было дать тебе более конкретное задание? Например, в такое-то время на таком-то перекрёстке проследить, чтобы какой-то мальчик не попал под машину? Разве так не разумнее?» «Ну, я хотела бы получать понятное распоряжение от начальства». Но не отказываются. Они отказываются сообщать мне хоть что-нибудь. Наверное, потому что недостаточно способные. Я могу только выполнять приказы. И еще раз в мыслях всплыла старшая сахинасен. Не нужно так говорить. Каштановая шевелюра яростно задергался с стороны в сторону, в знак протеста. Нет, так и есть. Иначе почему они взваливают на меня такое важное задание и ничего не объясняют? Потому что я бесполезная. Пропавшие были всхлип и вернулись. Я решил сменить тему, чтобы отвлечь её. «Азахина-сан, кто такой тут мальчик?» Азахина-сан ещё пару раз шмыгнула носом и сказала... «Это очень важно для будущего человека. Без него не было бы путешествий во времени. Если бы он погиб, это был бы конец». Её голос становился всё тише и тише, пока практически не исчез. «Извини, мне нельзя рассказывать больше». Короче, этот ребёнок должен был выжить любой ценой. Для этого Азахина-сан отправились сюда чтобы она привела меня в нужное место. Прямо спасательная операция? Если бы я опоздал хоть на секунду, наверняка тот фургон его переехал бы. Боюсь, последствия были бы плачевными. Паренек почти наверняка распрощался бы жизнью. Если бы не чудо с нашим участием. А? Одну секунду. Какой поворот событий настоящий? Да, я спас этого мальчика. Именно это и произошло. А как же будущее? В будущем из которого пришла Сахина-сан, Разве паренек не должен был изначально быть мертвым? Однако путешественники во времени всеми силами старались этого избежать. Специально послали Сахинусан. Нет, что-то тут не так. Я спас мальчика, он остался жив. Значит, так и должно было быть. То есть это естественный ход событий. Он не попадал в ДТП. Иначе Асахинуса не смогла попасть в прошлое. Но если так было изначально, тогда не нужно было бы послать Сахинусан его спасать. Но тогда парня сбил бы грузовик и он бы не изобрел способ путешествия во времени. Что означает? Блин, голова разболелась. Перенапрягать мозги вредно. С какой стороны не посмотри, что-то тут не сходится. А если я продолжу думать, очень скоро меня из ушей дым повалит. Я ничего не понимаю. Можно просто спросить, с тем мальчиком действительно случилось несчастье? Какой хоть событий правильный? Я запутался. асахина покачал головой и сказал таинственным тоном. В будущем есть не только мы. Есть и другие, кто не желает, чтобы существовали путешественники во времени или возможность таких путешествий. Изумрудно-зеленый фургон с игнорирующимся правила водителя. Ты же не хочешь сказать, что... Мне не обязательно было ждать ответа. Даже прошлый опыт говорил о том же. Такой была Сакура Рёка. Как и Нагата, она была живым интерфейсом, созданным единением информационных мыслей сущностей. Но их точки зрения по поводу Харухи существенно отличались. Вполне возможно, что они принадлежали противостоящим фракциям. Коидзами однажды упоминал, что есть группа вроде организации, и отношения между ними более чем прохладные. И последнее, с чем мы столкнулись совсем недавно. Фракция, которая спланировала инцидент в снежных горах. Они создали закрытую реальность, которую даже Нагата не смогла уничтожить. Наши враги. Так их назвал Коидзами. Под нами, имея в виду бригаду СОС. Что, снова руки зачесались? Враг, какое мирское слово! Люди, которые готовы были оборвать жизнь беззаботного паренька, чьи открытие в будущем послужат пользе всего человечества, о чем они думают? Где скрываются? Есть и другие, кто не желает, чтобы существовали путешественники во времени, или возможность таких путешествий. Что ты имеешь в виду под другие? Это... Эссахина-сан собралась что-то произнести. Ее вишнёвые губы приоткрылись. Но тут же замкнулись снова. Я пока не могу тебе сказать. И она вернулась к всхлипыванию Вот почему я чувствую себя бесполезной. Потому что так и есть. Я бесполезная. Я ничем не могу тебе помочь. Я даже не могу помочь тебе разобраться в происходящем. От меня никакого проку. Это неправда. Я сан ты ни капельки не бесполезная. Просто ограничения не дают тебе проявить себя. А ограничения наложил никто иная, как ты сама из будущего. Но, конечно... Я не мог ей этого сказать. Я пообещал старше Сахинесан, 7 июля. Мы даже сцепили пальцы. Пожалуйста, не сообщай ей о моем существовании. Понятия не имею, до каких пор нужно держать это в секрете. Раз так, буду держать и точка. Даже не знаю, откуда во мне такое упрямство. Все равно мне казалось, что в тот момент лучше не говорить ничего. Интересно, как она восприняла мое молчание? Сахинесан продолжила тихим печальным голосом. Всё всегда, как в этот раз. Именно ты спас того мальчика кьюн Нам, путешественникам во времени, запрещено напрямую вмешиваться в события прошлого. Да? Прошлое могут менять только живущие в нём. Только это не противоречит правилам. Вот почему тебе понадобилась моя помощь. Так мне приказало начальство. Я просто следовал казаням, даже не понимая зачем. Потому я чувствую себя идиоткой. Ничего подобного. Я всегда верила, что начальство может говорить не больше... Я писала им кучу запросов, но их всегда отклоняли. Все потому, что они считают меня бесполезной. Говорю же, дело не в этом. Я не мог дальше терпеть. И потому открыл рот. «Асахина-сан, ты точно не бесполезная? На самом деле, ты делаешь очень много. Для меня, для бригады СУС, даже для всего мира. Перестань волноваться!» Асахина-сан внезапно поняла голову и посмотрела на меня. Но тут же опустила заплаканные глаза к земле. «Все, что я делаю...» Наряжаюсь в разные костюмы. Ни на что другое я не способна. Сказал он угнетённым тоном. Даже... даже в тот раз я понятия не имела, что происходит. Я знала, чем она. 18 декабря. Это неправда? Такая бурная реакция совсем не в моём стиле. Вероятно, Сахина-сан тоже так подумала. Она подняла голову и замерла, поражённая моим восклицанием. Могу поклясться, Асахина-сан? Ты нечто больше, чем талисман, подающий чай. Картина «Старшая возникла перед моими глазами. «Белоснежка. Благодаря твоей подсказке я смог вырваться из закрытой реальности. 7 июля, 3 года назад, Асахина-сан отправила меня в прошлое. Там «Старшая разъяснила, что должно быть сделано. И когда реальность подверглась изменениям, она помогла мне все восстановить. Конечно, я пока не рассказал им всего об этом инциденте. Пусть пройдет некоторое время. Я просто сообщил, что мы отправляемся спасать мир». После чего я, Нагата Эсахинесан, отправились в прошлое, встретили два дышащего меня и преобразившуюся Нагата и сделали то, что нужно было сделать. Эту часть Эсахинесан должна помнить. Правда, в отличие от меня и Нагаты, она не узнала, что там была она же из будущего. Так спланировал старший Эсахинесан. В чем я уверен, так в том, что они обе были одной и той же Эсахинесан, в отличие от незнакомой со мной Эсахинесан из измененного мира. Как сказала бы Нагата. Разновременно зато по одной сущности. Или что-то вроде того. Асахина-сан лишь выполняет приказы. Но я-то знаю, что эти приказы она же и отдает. Вернее, ее старшая версия. Старшая Асахина-сан точно знает, что нужно делать. а чего не нужно. В конце концов, дело ее самой касается. Все, что младшая Асахина-сан должна знать, ей сообщают незамедлительно. Пока Асахина-сан ни о чем не догадывается, лучше я буду держать рот на замке. «Ни в коем случае нельзя рассказывать ей, кто там тогда был», — так пожелала старшая асахина «Конечно, я мог бы сказать тебе, что скоро ты превратишься в прекрасную женщину, даже пересечешь границы пространства и времени, чтобы помогать мне. Это было бы очень просто. Например, когда я вернулся на три года назад во второй раз, я легко мог бы разбудить себя, спящего на лавочке, и выложить все, что успел узнать. Другими словами, в конечном счете, все целиком зависит от моего выбора. Так-то». «Но я, конечно, не стал этого делать». Никто не говорил, что этого делать нельзя. Но более важно, что никто не говорил мне, что этого делать можно. Вот что определяло мой выбор. Если подумать, наверняка я поступил правильно. Однажды наша Асахина-сан отправится назад в будущее, чтобы затем вернуться как старшая Асахина-сан и помогать нам вновь. Нынешняя Асахина-сан — бесценная сокровища бригады СУС, а заодно наша личная горничная. Но все равно рано или поздно ей придется вернуться. Все взаимосвязано. Будущее, возможно, только благодаря настоящему. Если все, кому не лень, примутся вмешиваться в настоящее, неизвестно, что может статься с будущим. Внезапно кое-что понял. Ну, конечно! Не хотелось выдать ей все, но я знал, что мне нельзя. Теперь-то я понял, каково это, когда твой собственный здравый смысл препятствует осуществлению твоих же желаний. Вспомните прошлое лето, наш первый поиск сверхъестественного по всему городу, когда мы с Асахиной-сан прогуливались по Вишневой аллее на набережной. И она сообщила мне свою истинную сущность. И попыталась объяснить концепцию путешествия во времени. Если, конечно, это можно назвать объяснением. я понял только, что они как-то связаны с мультиками, картинками и временными плоскостями. Но при этом никак не связаны с водой. Тогда, чтобы я не спрашивал, ответ был один. Закрытая информация. Наверняка она тогда переживала так же, как я переживаю сейчас. Конечно, еще не время рассказывать и все. Но... «Асахина-сан!» Мне хотелось утешить её, поэтому я заговорил. «Что такое?» Асахина-сан широко открыла свои сияющие глаза и посмотрела на меня. «Хм. Эм, собственно, Асахина-сан, ну с чего же начать? Э, ты не просто игрушка Хархи. Эм, как бы это сказать? Ну вроде обычно видят верхушку айсберга. Ох!» Я запнулся на полусловие, так и не вспомнив эту пословицу. Фраза получилась из сплошных недоговорок. Вот ведь черт. Я хотел ее успокоить, чтобы она не грустила. Но очевидно, речь это не мое. Был бы тут Коэдзиме, он тут же с умным видом продекламировал бы. Какой-нибудь замечательный и утешительный бред. Но пора мне пристать вечно бегать к ногатой Коэдзиме за помощью. Все-таки это моя проблема, и решение для нее найти должен я. Походил на то, что обезьяне дали в руки навешать компьютер, но не объяснили, как им пользоваться. Мне очень хотелось утешить асахину Но мой разум не находил нужных слов. Эм, я хотел сказать... Возможно, физическая стимуляция помогла бы мыслительным процессам. Я постучал себя кулаком по лбу. Бесполезно. В голове было пусто. Хоть шаром покати. Эм, эм... Наверное, я до завтра бы бегал и мекал. Но Сахина-сан ответила. Кён-кун, ты можешь больше ничего не говорить. Я тут же скинул голову и столкнулся взглядом со смущенной Сахины-сан. Однако на её лице была улыбка. Тебе больше не нужно что-то говорить. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Асахина-сан улыбнулась еще шире. И слегка кивнула. «Э, понимаешь? Понимаешь что? Я вообще ничего не сказал. Тебе правда не нужно говорить больше. Этого вполне достаточно. Внезапно я понял кое-что еще. Спрашиваете, что я понял? Да ладно, неужели не ясно? Асахина-сан все поняла. Вот что я понял. В моем невнятном бормотании... Она разобрала истинный смысл того, что я пытался на нее нанести. Поняла то, что я не стал говорить вслух. «Почему не стал? Причины очевидны. Э, Я собирался что-то сказать, но Сахина-сан мягко поняла свою левую руку и приложила указательный палец к моим посиневшим губам. Это был знак мне остановиться. Продолжать было бессмысленно. Мои мысли уже достигли Сахина-сан. Мы на секунду умолкли. Другую руку Сахина-сан приложила к своим собственным губам. Моё сердце затрепетало. Хорошо. Только и смог сказать я. Слово «серебро», о молчание «золото». Разве не так? Ни один питчер не станет обстоятельно рассказывать китчеру, как он собирается подавать. Существуют такие удобные способы общения, как жесты и язык тела. Простые вещи, не нужно выражать словами. К чему это я? Даже не говоря вслух, мы уже поняли, что происходит в душе у каждого. Если общение возможно без использования речи, зачем утруждаться? Не нужно подбирать слова, не нужно конструировать из них предложения, не нужно тратить силы дыхания. Мне нужно было просто улыбнуться в ответ, и этого было достаточно. То, что нельзя объяснить словами, можно почувствовать сердцем. На следующий день уроки уже закончились, все, как обычно, собрались в штаб-квартире, набив чашку приобретенного накануне чая, руководитель бригады Сос заговорила: "Скажи, как он". «В отличие от меня, Харухи не испытывал ни малейшей благодарности. Она прикончила всю чашку 70-градусного чая, меньше, чем за две секунды. Мы с Асахины-сан прошли через столько неприятностей. Разве сложно хотя бы оценить вкус этого чертового чая?» «Что?» — ответил я, при этом укратко наблюдая за улыбающийся Асахины-сан. «Ах, тебе добавки?» Асахины-сан взяла в руки чайник, собираясь наполнить опустевшую чашку Хархи. Харохи резко подалась вперед. Опираясь подбородком о сложенные руки и выдало нечто странное. Я иногда разговариваю сама с собой, слух. Да ну, что-то новенькое. Я знаю тебя почти год, но впервые слышу о такой привычки. Иногда это случается даже когда рядом есть кто-то еще. Сходи к врачу, проверь голову. Вот и сейчас я буду разговаривать сама с собой. Если вам случайно что-то послышится, не обращайте на меня внимания. К чему ты ведешь? Но прежде чем я успел спросить, Харри повысила голос и сказала. «Знаете, рядом с моим домом живет один умный, честный ребенок. Он носит очки, как у профессора. в них у него особенно серьезное выражение лица. Его зовут...» Харахи назвала именно то имя, которое я слышал совсем недавно. Моя спина неожиданно взмокла. Причем не из-за жары. Асахина-сана обратилась в татую. «Бывает, я помогаю ему с уроками. Прихожу вчера к нему домой. И что же он мне сказал? У девочки-зайчика есть парень». Харухи оскалил из ухмылки. Когда мы осенью снимали фильм, он шатался неподалеку. Микуратян в костюме зайчика произвел на него впечатление. Я между делом спросила, как тот парень выглядел. Вот что он нарисовал. Харухи достала листу, который наверняка выдерли из школьной тетради. Гробый набросок очень знакомого лица. Странно. Подозрительно похоже на изображение, которое я каждое утро вижу в зеркале. Стоп. Это же я. Как ни посмотри, там был нарисован мой портрет. Ха. Харахи зашлась в приступе смеха. «Оказывается, тот паренек талантливый, но при этом болтливый художник. Разве он не должен стать ученым? Только не говорите мне, что он решил стать великим художником. Знал бы, как все обернется, заплатила бы ему достаточно, чтобы он на время стал глухонемым и невменяемым. Секунду три я стоял, моргал, будто ожидал, пока с небес спустятся ангелы и спасут меня. Асахина сандрожала, похоже, она лишилась дара речи». Маловероятно, что в такой момент объявится новый персонаж. Я в отчаянии ввел глазами комнату. От выражения глаз Нагаты температура минус 4 градуса по Цельсию, у меня скрутило все внутренности. Напротив нее ухмылился Куидзуми, будто наслаждаясь ситуацией. Минуточку. Они же не знали обо всем с самого начала. М -м -м. Хархи сейчас напомнил человека, который съел обладку с красным перцем и приправой из галютоногена грибов. В смысле такого, которому стоит больших усилий сдерживать приступ истерического смеха? Выкладывай! Куда вы с крутян вчера ходили? Чем занимались? Не волнуйся, обещаю не злиться! Бросив взгляд на позеленевшее лицо Сахины-сан, я с ужасом осознал, что объясняться придется мне. Чувствовал я себя как лягушка в окружении трех дюжин змей. Должно быть, это мое воображение. Но на секунду я увидел, как вокруг Харухи засияла аура. И эта аура взорвалась в сумасшедшей какофоне фейерверков. Выбив стекло из окна, у которого сидела Нагата. Если, конечно, это было воображение. Извиняюсь. Коэдзиме встал и передвинул свой стол подальше от окна, будто желая избежать этих невидимых фейерверков. Затем он смахнул руками и, как всегда, заулыбался. Не хватало фразы «Пожалуйста, продолжайте». «Что в тебя, Коэдзиме? Я тебя припомню. Вот попросишь, что у меня денег в долг». «А, ты об этом». Нужно было соврать достаточно убедительно, чтобы Хархи поверила. Вот только мне мучительно не хватало на это времени. Может, мне кто-нибудь подскажет? Телеграмма, если можно, потому как письмо не успеет прийти вовремя». В ответ на мое невнятное бормотание, Харухи решил повторить вопрос. «Ну давай выкладывай с пояснением, чтобы я и кое Микон Юки поняли, а не то!» Харухи глубоко вздохнула, радостно улыбнулась и выпалила. «Вас обоих строго покарает. Справедливо, тебе так не кажется?» Харухи объявила такое негуманное наказание, что даже адские врата задрожали бы при его упоминании. Я посмотрел на Сахину и увидел, что он дрожит. Точно как я. Нетрудно представить, что было потом. Нос к носу садисткой улыбочкой Хархи, даже более холодным, чем всегда, выражением Нагата, и действующий на нервы ухмылкой коидзами, который в открытую смаковал момент, неотчайно пытался придумать хоть какое-то объяснение, как потерявшийся в пустыне тщетно пытается выжать хоть каплю воды, Из пересухшей губки, рядом Асахина сан побелевшими пальцами, судорожно сжимала чайник и пакет с заваркой. Я думаю, дальше можно не рассказывать, остальное вы и сами можете вообразить.